Врачи, взяв аппарат, вышли. Дверь закрылась. Рохан остался один. Его охватило такое отчаяние, что он подошел к столу, поднял покрывало, отбросил его, и, расстегнув на мертвом рубашку, она уже оттаяла и стала совсем мягкой, внимательно осмотрел его грудь. Прикоснувшись к ней, Рохан вздрогнул. К коже вернулась эластичность. По мере того, как ткани оттаивали, мышцы расслаблялись, и голова до сих пор неестественно поднятая, бессильно упала, человек словно и вправду спал. Рохан искал следов какой-нибудь загадочной эпидемии, отравления, укусов, но не нашел ничего. Два пальца левой руки мертвеца разогнулись, открыв маленькую ранку. Ее края слегка разошлись, ранка начала кровоточить. Красные капли падали на белую простыню. Этого Рохан уже не мог выдержать. Даже не закрыв мертвеца саваном он выбежал из каюты и, расталкивая находившихся в коридоре людей, бросился к главному выходу так стремительно, словно за ним кто-то гнался. Ярк задержал его у шлюза, помог надеть кислородный прибор, даже воткнул в рот мундштук. «Э, — Ничего неизвестно. — Нет, Ярк, Ничего. — Ничего. Он не понимал, с кем спускается в лифте вниз. Незагушенные двигатель машины ревели, ветер усиливался, и волны песка, накатываясь, скрипели о поверхность корпуса, шершавую и неровную. Рохан совсем забыл об этом. Он подошел к корме и, поднявшись на цыпочки, притронулся кончиками пальцев к толстой металлической плите. Панцирь походил на скалу, очень старую выветрившуюся скалу, ощетинившуюся твердыми бугорками неровности. Он видел между транспортерами высокую фигуру инженера Ганонга, но даже не пробовал спросить его об этом феномене. Инженер знал столько же, сколько он сам. То есть ничего, ничего. Рохан возвращался с несколькими людьми, сидя в углу кабины большого вездехода. Словно издали он слышал их голоса. Ботсман Тернер говорил что-то об отравлении, но его перебили. — Отравление? Чем? — Все фильтры в полном порядке. Резервуары полны кислорода, запасы воды нетронуты, еды по горло. — Видели, как выглядел тот, которого нашли в малой навигационной? — спросил Бланк. — Мой знакомый. не за чтоб б его не узнал, но у него был такой перстень. Ему никто не ответил. Вернувшись на базу, он пошел прямо к Хорпуху. Тот уже сориентировался в обстановке, благодаря телевизионной связи и рапорту группы, вернувшейся раньше с несколькими сотнями снимков. Избавившись от необходимости что-нибудь рассказывать командиру, Рохан почувствовал невольное облегчение. Астрогатор, встав из-за стола, на котором лежали карты, заваленные фотографиями, внимательно глядел Рохана. Они были одни в большой навигационной каюте возьмите себе в руки рохон сказал хорпух я понимаю что вы чувствуете но прежде всего нам нужно хладнокровие и спокойствие мы должны разобраться в этой сумасшедшей истории видите ли они имели все средства защиты энергоботы лазеры излучатели большой антимат стоит рядом с кораблем у них было все что есть у нас внезапно рохан сел — Простите, — пробормотал он. Астрогатор вынул из стеного шкафчика бутылку коньяка. Старые средства иногда бывают полезны. Выпейте-ка, Этим когда-то пользовались на полях сражений. Рохан молча проглотил обжигающую жидкость. — Я проверил счетчики всех агрегатов мощности, — сказал он таким тоном, будто жаловался. — Их никто не атаковал. — Они не сделали ни единого выстрела, просто, просто сошли с ума, — спокойно подсказал астрогатор. — Хотел бы я быть, хоть в этом уверен, но как такое могло случиться? — Вы видели бортовой журнал? — Нет, гарб забрал его. Он у вас? — Да. — После даты посадки там только четыре записи. — Они касаются тех развалин, которые вы видели, и мушек. — — Не понимаю, каких мушек? — Этого я тоже не знаю. Дословно запись звучит так. Хорпах поднял со стола раскрытую книгу. — Так, м -м, никаких признаков жизни на суше. Состав атмосферы, тут данные анализов, ага, вот. 1842 патруль, возвращающийся из развалин, попал в локальную песчаную бурю со значительной активностью атмосферных разрядов. Радиосвязь поддерживалась, несмотря на помехи. Патруль сообщает о большом количестве мушек, заполняющих...» Астрогатор умолк и отложил книжку. «А дальше? Почему вы не кончили? Это все. Здесь обрывается последняя запись. И что, больше там ничего нет? Остальное вы можете увидеть». Он придвинул к нему открытую книгу. Страница была покрыта каракулями. Рохан всматривался в хаос, пересекающийся линии расширенными глазами. — Тут как будто буква «Б», — сказал он тихо. — Да. — А здесь «Г»? — Большое «Г», словно ребенок, писал, вам не кажется? Рохан молчал, держа в руке пустой стакан. Он забыл его поставить. Он подумал о своей недавней тщеславной мечте — самому вести непобедимый теперь он благодарен судьбе что не должен решать дальнейшую судьбу экспедиции прошу вызвать руководителей специальных групп очните с рохан простите будет совещание да пусть приходит в библиотеку через четверть часа все собрались в большом квадратном зале со стенами покрытыми цветной эмалью. зловещее сходство помещении кондора и неповидимого угнетало И Рохан, глядя куда-то в угол, никак не мог отделаться от картин сумасшествия, врезавшихся ему в память. У каждого здесь было свое постоянное место. Биолог, врач, планетолог, электронщики и связисты, кибернетические физики сидели на установленных полукругом стульях. Эти девятнадцать человек составляли стратегический мозг корабля. а Астрогатор одиноко стоял под опущенным до половины белым экраном. Все ли присутствующие знакомы с положением на Кондоре? Ответом были утвердительные возгласы. «До этого момента, — сказал Хорпах, — группы, работающие в районе Кондора, нашли двадцать девять трупов. На самом корабле их найдено тридцать четыре. Один из них был заморожен в гибернаторе и превосходно сохранился. Доктор Негрен, который как раз вернулся оттуда, сделает сообщение. — Я могу сказать немного, — произнес Негрен, вставая и медленно подходя к астрогатору. Он был ниже Хорпуха на голову. — Мы нашли только девять мумифицированных тел. И еще то, о котором сказал командир, и которое будет исследовано особо. Остальные — это скелеты или части скелетов, найденные в песке. Мумификация происходила внутри корабля, где ей благоприятствовали условия. Очень низкая влажность воздуха. Практическое отсутствие бактерий, вызывающих гниение, и не слишком высокая температура. Тела, которые находились вне корабля, подверглись разложению, усиливающемуся в периоде дождей, так как в песке содержится значительный процент окислов и сульфидов железа, реагирующих со слабыми кислотами. Ну, впрочем, я думаю, эти подробности несущественны. Во всяком случае, в условиях планеты мумификация была тем более невозможна, что к действию воды и растворенных в ней веществ присоединилось продолжавшееся несколько лет действие песка. Этим объясняется то, что все костные поверхности отполированы. — Простите, доктор, — прервал его астрогатор, — для нас важнее всего выяснить причину гибели этих людей. — Никаких признаков насильственной смерти, по крайней мере, на наиболее сохранившихся трупах, — быстро ответил врач. Он не поднимал глаз и словно рассматривал что-то в поднятой к лицу руке. Картина такова, будто все они умерли естественной смертью. То есть без внешних насильственных воздействий. Некоторые кости найдены отдельно, сломаны. Но такого рода повреждения могли появиться позднее. Для уточнения требуется дальнейшее исследование. Кожные покровы у всех в полном порядке. Никаких ран если не считать мелких царапин, которые наверняка не могли быть причиной смерти. Так как же они погибли? Этого я не знаю. Можно подумать, что от голода или от жажды. Запасы воды и пищи в сохранности, заметил со своего места гарп Да, мне об этом известно. Некоторое время было тихо. Мумификация — это прежде всего обезвоживание организма. — пояснил Негрен. Он по-прежнему не смотрел ни на кого из присутствующих. — Жировые ткани подвергаются изменениям, но их можно выявить. Так вот, у погибших практически не было жировых тканей. Так бывает после продолжительного голодания. — Но у того, найденного в гибернаторе, они были? — бросил стоящий за последним рядом стульев фрохан Да, это верно. Но он, очевидно, просто замерз. Как-то проник в гибернатор и, возможно, просто уснул, когда температура понизилась. «Допускаете ли вы возможность массового отравления?» — спросил Хорпах. «Нет». «Но, доктор, не можете же вы так категорически?» — могу объяснить, — ответил врач. «Отравление в условиях планеты может произойти либо через легкие, от вдыхаемых газов, либо через пищеварительный тракт, либо через кожу. Один из наиболее сохранившихся трупов был найден с кислородным прибором. В баллоне оставался кислород. Его хватило бы еще на несколько часов. — Да, это правда, — подумал Рохан. Он вспомнил того человека. Обтянутый кожей череп, остатки побуревшей кожи на скулах, глазницы, из которых высыпался песок. — Эти люди не могли съесть ничего отравленного, потому что здесь вообще нет ничего съедобного. Я имею в виду сушу. А никакой охоты в океане они не предпринимали. Катастрофа произошла сразу же после посадки. Они только успели послать группу в развалины, и все. Впрочем, я вижу здесь матмина. Вы кончили мин? — Да, — ответила от двери биохимик. Все головы повернулись к нему. Он прошел между сидящими и встал рядом с Негрэном. На нем был длинный лабораторный фартук. — Вы проделали анализы? — Да.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 То есть оно там, но мы никак не можем его найти. Хаос в каютах, нетронутые запасы, положение размещения трупов, повреждение аппаратуры — все это что-то должно значить. Если вам больше нечего сказать, — бросил разочарованно Гарб, — минуточку. Мы блуждаем в темноте. Нужно искать какую-то дорогу. Пока мы знаем очень немного...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 Чего, возможно, не сказал никому? О чем подумал, что это нужно забыть? Сарнар сел. Рохан после короткой внутренней борьбы рассказал о кусках мыла, которые он нашел в ванной. Потом встал Гралев. Под кипами разодранных карт и книг в помещениях было полно высохших экскрементов. Кто-то рассказал о банке консервов, на которой остались следы зубов словно металл пытались разгрызть гарба больше всего поразило мазня в бортовом журнале и упоминания о мушках он не остановился на этом и продолжал предположим что есть трещины в городе вырвалась волна ядовитых газов и ветер принес ее к кораблю если в результате неосторожности люк был открыт открыт был только наружный люк коллега гарб об этом свидетельствует песок в шлюзе Внутренний был закрыт. Его могли закрыть потом, когда уже начали ощущать отравляющие действия газа. Такое невозможно, Гаарб. Внутренний люк открыть нельзя, пока открыт наружный. Они открываются только поочередно. Это защита от любой неосторожности или беспечности. Но одно для меня, несомненно, это произошло внезапно. Массовое помешательство. Я уж не говорю о том, что случаи психоза иногда бывают во время полета, в пустоте, но никогда на планетах, да еще через несколько часов после посадки. Массовое помешательство, охватившее весь экипаж, могло быть только результатом отравления. — Может быть, они впали в детство? — заметил Сарнар. — Как? — Что вы сказали? — ошеломленно воскликнул Гарб. — Это шутка? — наше положение не располагает к шуткам я сказал о том что они впали в детство потому что никто об этом не говорит но все это каракули в бор журнале разодранные звездные атласы, с трудом нарисованные буквы ведь вы все видели их ну что это значит спросил нигрэ это что по вашему болезнь нет ведь такой болезни не существует не правда ли доктор наверняка нет снова стало тихо Астрогатор колебался. Это может нас увести в ложном направлении. Результаты некротических прослушиваний всегда неточны. Но сейчас не знаю, можно ли запутаться еще больше. Доктор Сакс. Нейрофизиолог рассказал об изображении, обнаруженном в мозгу человека, замерзшего в гибернаторе, а также о слогах, которые остались в его слуховой памяти. это вызвало Настоящую бурю вопросов под их перекрестный огонь попал даже Рохан, как один из участников эксперимента. Но решить ничего не удалось. «Пятнышки на изображении ассоциируются с мушками», — сказал Гарб. «Минутку. А может быть, причины смерти были различны? Скажем так, на экипаж напали какие-то ядовитые насекомые. В конце концов, не так легко обнаружить следы маленького укуса на мумифицированной коже». А тот, найденный в гибернаторе, просто пытался спрятаться от насекомых, чтобы избежать судьбы своих товарищей, и замерз. Да, но почему перед смертью у него возникла амнезия, то есть потеря памяти, так? А это точно установлено? Настолько, насколько вообще точны некротические исследования. Ну а что вы скажете по поводу гипотезы о насекомых? Пусть по этому вопросу высказаться лауда. Главный палеобиолог экспедиции встал, ожидая, пока все стихнут. «Не случайно мы вообще не говорили о так называемых мушках», — сказал он. «Каждый, кто хоть немного ориентируется в биологии, знает, что никакие организмы не могут существовать вне определенного биотопа, то есть доминирующего комплекса, который определяется средой и живущими в ней видами. Это справедливо для всего исследованного космоса. Жизнь либо создает огромные различия форм, либо не возникает вообще. Насекомые не могли появиться без одновременного развития растений, других организмов, беспозвоночных и так далее. Не буду излагать вам общей теории эволюции. Думаю, будет достаточно, если я заверю вас, что это невозможно. Здесь нет ни ядовитых мух, ни других членистоногих, как насекомых, так и паукообразных. Нет также никаких родственных им форм. Откуда у вас такая уверенность? — воскликнул Балмин. — Если б вы были моим учеником, Балмин, вы бы не попали на корабль. — Просто не сдали бы у меня экзамена, — сказал невозмутимый палеобиголог, и все невольно заулыбались. — Не знаю, как там у вас с планетологией, но с эволюционной биологией неважно. — Ну, начинается типичный спор специалистов, и не жаль времени, — шепнул кто-то за спиной Рохана. Он обернулся и увидел широкое, загорелое лицо ярго который, понимающий, подмигнул ему. «Ну, — Но, может быть, это насекомое не местного происхождения? — упирался Балмен. — Может, их откуда-то завезли? — Откуда? — С планет новой? Теперь все заговорили одновременно. Прошло некоторое время, прежде чем Астрогатору удалось успокоиться, Бравшкс. — Друзья, — сказал Сарнер, — я знаю, откуда у Балмина такие мысли. — От доктора Гралева. А я и не отказываюсь от авторства, бросил физик. Отлично. Предположим, что мы уже не можем себе позволить роскоши высказывать правдоподобно звучащие гипотезы. Что нам нужны сумасшедшие гипотезы, пусть так. Предположим также, что какой-то корабль с планет, новый, завез сюда тамошних насекомых. Пусть скажут биологи, могли ли они приспособиться к местным условиям. Если гипотеза должна быть сумасшедшей, то могли бы... Согласился со своего места Лауда. Но даже сумасшедшая гипотеза должна объяснять все. Это значит... Это значит... Нужно объяснить, чем изуродована наружная обшивка Кондора. Изуродована? До такой степени, что, как мне сказали инженеры, корабль не может летать, пока не будет сделан капитальный ремонт. Или вы думаете, что какие-нибудь насекомые приспособились к употреблению молибденового сплава? Ведь это одна из наиболее твердых субстанций в космосе. Скажите, Петерсон, чем можно испортить такую броню? Когда она хорошо процементирована, собственно говоря, ничем, — ответил заместитель главного инженера. Ее можно немного надсверлить алмазом, но на это потребуется тонны сверла и тысячи часов времени. Уж скорее кислотами. Но это должны быть неорганические кислоты. Они должны действовать при температуре минимум 2000 градусов и в присутствии соответствующих катализаторов. А чем, по вашему мнению, повреждена обшивка кондра Не имею понятия. Такое впечатление, что он лежал как раз в такой кислотной ванне при нужной температуре. Но как проделать что-нибудь подобное без плазменной дуги и без катализаторов, этого я просто не могу себе представить. — Вот вам ваши мушки, Балмин, — бросил Лауда и сел. — Я думаю, нет смысла продолжать дискуссию, — сказал молчавший, до сих пор астрогатор. — Возможно, для нее еще не пришло время. Нам не остается ничего другого, как продолжать исследование. Поделимся на три группы. Одна займется развалинами, другая — кондором, а третья совершит несколько походов вглубь западной пустыни. Это предел наших возможностей а как даже если мы приведем в действие некоторые механизмы Кондора, все равно нельзя снять с защитного кольца больше 14 энергоботов, а третья степень по-прежнему обязательна.